Глава двадцать четвёртая. Оказавшись в комнате, я поставила тарелку и бутылку молока на тумбочку и повернулась к вошедшему вслед за мной орку. «Дир Дорк, у меня к вам просьба». Сразу перешла к делу я. Мужчина удивлённо выгнул бровь и, заинтересованно на меня посмотрев, сложил на груди руки. «И чем я могу помочь Дире?» «Мне нужны выходные», — выпалила. «Для чего?» «Для раскрытия дара», — призналась честно. Вы ведь знаете, что я не Дриада. И лорд Кавендев вытянул нас с Ильёй из другого мира. Вот, теперь мне необходимо некоторое уединение для медитации и пробуждения своей силы. Вы уверены, что она пробудится? А иначе мы не успеем убрать весь дом. Так что я постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы это произошло, пожала плечами. Как-то не хочется быть неудачным экспериментом, от которого хотят избавиться. Орг долго и пытливо меня разглядывал, прежде чем ответить. Я чувствовала неловкость от этого его взгляда, хотелось поежиться, а еще лучше отвернуться, но, сдерживая свои порывы, я усилием воли заставила себя продолжить смотреть в его глаза в ожидании ответа. «Вы вправе поступать, как считаете нужным», — наконец произнес он. «В мои обязанности не входит заставлять вас работать». Моя задача лишь охранять поместье и приглядывать за вами до прибытия лорда, чтобы оно и вы оставались в целости и сохранности. А как горничные желают проводить время, это их личное дело, и отчитываться перед хозяином за это будете сами. Признаться, слова орка меня сильно озадачили. Тогда зачем вы постоянно интересовались, чем мы собираемся заниматься? Я спрашивал, чтобы узнать, не нужна ли вам помощь. Лорд просил поспособствовать вам с адаптацией к местным реалиям. К тому же в некоторых ситуациях необходима грубая мужская сила, например, шкаф передвинуть или гвоздь прибить. Но вы неизменно отказывались. Ваше право, — спокойно объяснил Дорг. Это всё, о чём вы хотели поговорить? Его адекватность и разумные объяснения подкупали. Судя по всему, с Оргом вполне можно договориться. Зря я его столько времени избегала. Вроде нормальный мужик, особенно если не обращать внимания на свечение в паху. Но у каждого ведь свои недостатки. Я вон падаю на ровном месте, он вот постоянно возбуждён». «А не могли бы вы занять чем-то ваших подчинённых?» «Решила раз такое дело, и мы, кажется, нашли общий язык, обратиться с ещё одной просьбой. Чтобы они, как раньше, пореже бывали дома». Дорк хмыкнул и спросил. Могу я поинтересоваться, чем вызвано ваше пожелание?» «Пристают», — призналась смущенная я и пожаловалась. «Уже страшно из комнаты выйти. Не знаю, что на них на всех нашло». «Тут вы сами виноваты», — невозмутимо сообщил орк. «Я?» «Конечно». «Ваш поцелуй произвел неизгладимое впечатление на Кириэля. Он так расписывал вашу страсть и сладость губ, что всем захотелось попробовать». «Ох!» Я прямо почувствовал как мои щёки краснеют. «Как неловко-то...» «Молоко!» Внезапно раздалось со стороны окна. «Вовремя!» Требование кота позволило мне немного отвлечься. Припомнив крутой нрав Клавдии в отношении отвлекающих меня мужчин и опасаясь за целостность головы орка «Ведь нормально общаемся!» я поторопилась наполнить уже пустую тарелку молоком для чего мне пришлось отвернуться и подойти к тумбочке. «Как интересно», — заметил Дорг, из-за моей спины наблюдающий за исчезновением жидкости с тарелки. «Похоже, вы наладили контакт с духом этого дома. Теперь понятно, почему всё время не наедаетесь. Вы его подкармливаете. Ну да, он жутко голодный». Подтвердила я и поспешила отойти подальше от мужчины, чтобы не чувствовать исходящий от него жар, вызывающий во мне внутреннее волнение и тяжесть внизу живота. Ужас какой! Ещё чуть-чуть, и я тоже задумаюсь над сменой тела, как Илья. Все эти дрятские особенности меня скоро доконают. Уже даже на орков реагирую. Доргу, похоже, не понравилось то, как я от него шарахнулась, Он свёл брови и посмотрел на меня уже без прежней доброжелательности. Я могу сделать так, чтобы к вам вообще больше никто не приставал, сказал он серьёзно. Но для этого мне всем придётся сообщить, что вы моя женщина. Понимаете? Я сглотнула и с ужасом уставилась на мужчину, не зная, что ответить. Вы согласны? спросил он, продолжая хмуриться. Быть вашей женщиной? «Нет», — воскликнула категорично, — «мне сейчас не нужны никакие отношения». «Никто не говорит об отношениях», — усмехнул Сорк. «Но мы можем сделать вид, что они есть». о растерялась я, — «такой вариант мне нравился гораздо больше. В принципе, почему нет? Учитывая, что я здесь надолго не задержусь, и мне безразлично, что будут думать обо мне наемники». Главное, чтобы оставили в покое. — Тогда я согласна, — сказала с облегчением. — Хорошо, — скупо улыбнулся Дорг. — Только у меня есть условия. — Какое? — Один поцелуй. Как ни в чём не бывало, обронил мужчина, потом, видя моё изумление, решил объяснить. — Видите ли, мне тоже интересно узнать, почему так восторгался Кириэль.